Глава третья. Я просыпаюсь, но не так, как просыпаетесь вы. Есть ощущение, будто я больше не сплю, но я отдалилась от этого чувства. Я далеко. А потом меня накрывает боль. Боль не подкрадывается, как можно ожидать. Она разгоняется с глубокого транквилизаторного сна, считай, комы для чайников, до той степени, что хочется орать. Я опускаю глаза. Я в маленькой спальне его дома, под одеялом его матери, и моя лодыжка распухла вдвое больше своего обычного размера. Пальцы на ногах почернели от крови. Я лежу на спине, и левая стопа смотрит вверх, как обычная стопа обычного человека, а вот правая... Правая стопа смотрит в сторону. Непонятно как прикрепленная к ноге масса переломанных костей, склеенных за нос, скомканная в огромный шар лодыжки. Кошмар, а не сустав. Мне нужна еще одна половинка таблетки. Надо сильнее заглушить боль, отдалиться, закрыться туманом. Настенные часы показывают половину двенадцатого. Слышу сквозь расшатанные оконные рамы, как работает его трактор, и чувствую сухость, которая веет с его полей. Делаю глоток воды и пытаюсь встать. Лодыжка напоминает своим цветом и консистенцией какой-то давно забытый мягкий фрукт. После вчерашней неудавшейся прогулки лодыжка ощущается еще более разбитой, чем обычно. Мне кажется, она развалится на части, стоит мне перенести на нее хоть грамм своего веса. Я иду в припрыжку, но от этого становится только хуже. Правая нога болтается, и от этого начинает болеть сильнее, так что я сажусь обратно на кровать. Капли пота стекают по лбу и шее, на моем лице застывает гримасса боли. Трактор работает где-то рядом. Может быть, на поле в 10 акров к востоку от дома. Может, на поле с озимой пшеницей на границе с дамбой. Примечание. 10 акров, примерно 405 соток. Конец примечания. Выпрямляюсь и тащу себя вниз по лестнице. Шаг за шагом. Приступ агонии за приступом. Кусочки костей внутри лодыжки трутся друг о друга, и когда я спускаюсь, то слышу глухой хруст. На улице дымка, небо заволочено тучами. Я стою у входной двери. Влажный ветер облегчает мою боль, а взгляд прикован к его трактору, на котором он вспахивает поля. Внутри кабины виднеется силуэт его головы, и я все еще могу разглядеть свои вчерашние следы в грязи. Каждый след — это победа и поражение. Лен останавливает трактор и выходит из кабины. Чем ближе он подходит ко мне, тем больше растет его силуэт. «И сколько, по-твоему, сейчас времени?» «Дай таблетку», — прошу я, скрипя зубами. Он подходит ближе, а затем направляется на кухню, дает мне половину таблетки, которую я тут же проглатываю. «Совсем из графика выбьешься. Давай-ка, принимайся за дело». «Хорошо». Лен варит кофе себе и мне. Себе он наливает кофе в свою кружку с логотипом пестицидной компании, а мне дает кружку с цветами, из которой пила его мать. Сухой Нескафе и два кубика сахара. Цветы на фарфоре выцвели и стали едва различимыми. Я своими руками драила эти кружки. И Джейн, его мать, драила их. И Джейн, его первая жена, тоже драила их. Таблетка начинает действовать. Скоро я попрошу его давать мне по две трети. Лен может разломить их, дать мне большую часть... Делая так три дня подряд, а на четвертой дать остатки. Так будет удобнее для него и лучше для меня. Тогда я справлюсь. Я буду продолжать жить ради Кимли. Кладу обломки ивовых веток в печь и разжигаю огонь. Вода на плите закипает. Пол в ванной холодный, как лужа в феврале. Он мягкий. В этом-то и дело. Пол не просто холодный или мокрый, он мягкий, словно губка, как будто Лен положил линолеум прямо на грязь. И запах. Пахнет каким-то разложением, гнилью. Земля, на которой стоит эта ванная комната, плохая, и кругом такой резкий запах, что меня начинает тошнить. Я расчесываю волосы, а он стоит у меня за спиной и смотрит. Лен остановился у нижней ступени лестницы, и по правилам я не должна закрывать двери внутри дома. Он смотрит, как я расчесываю волосы, впиваясь взглядом мне в спину. Сегодня он велит набрать ему ванну. Поэтому-то я и пыталась сбежать вчера, в последний день месячных. Это был последний шанс избежать повторения кошмара. «Я собиралась расплатиться пятифунтовой купюрой, той самой купюрой, которую спрятала в обогревателе в маленькой спальне, за телефонный звонок, за звонок любому человеку, кому угодно. Я взяла эти деньги почти год назад. Не знаю, кому я могу позвонить. Кому-нибудь в Манчестере? Кому-то, кто нашел бы мою сестру и сказал ей, «Прячься, беги!» потому что если бы я тогда сбежала, Лен позвонил бы своему дружку Фрэнку Трасоку. Ее бы отправили прямиком назад, и все те годы, что она горбатилась, вся ее работа и жертвы, на которые она шла, чтобы расплатиться с людьми, которые привезли нас сюда, которые обманули нас, все это было бы впустую. Лен уходит, закрывает входную дверь и уезжает. «Я готовлю тосты из его супербелого хлеба». На упаковке не написано «супербелый», но так уж он его называет, поэтому и я так его называю. «Супербелый». На вкус как стекловато, но я уже привыкла. Привыкла. Чёрт, он мне даже немного нравится. Лодыжка немеет, и вместе с ней немеет моя голова поэтому воспоминания хаотичны, как мозаика, разбросанная по столу. Я могу найти кусочки этого, вспомнить часть того, но в общем и целом это полный бардак. Как я сюда попала? Кто я? Что он со мной сделал? Я помню его правила. Тут вопросов нет. Я помню его правила и расписание приемов пищи что он ест каждый день недели и как любит, чтобы ему готовили картошку, окорок и яйца. А вот о себе я иногда забываю, о том, кто я на самом деле, о прошлой себе. Но у меня по-прежнему есть книга, ID-карточка и мои письма. Загружаю вещи в старую стиральную машину. Это тоже вещи его матери. В первые недели я умоляла Ленна купить мне тампоны или гигиенические прокладки, когда он каждую неделю ездил в магазин за едой в соседнюю деревню. Но Лен всегда отрезал. «Мать никогда не пользовалась этими новшествами, и тебе нечего». Это было оскорбление, настолько глубокое личное унижение, что мне поплохело. Поэтому приходится пользоваться полотенцами его матери, проеденными насквозь молью полотенцами, которыми она пользовалась сама и которые надевала на него в качестве подгузников. Она их носила, он их носил, и теперь их ношу я. Сейчас я уже привыкла. Такова стоимость пяти или шести тихих ночей в месяц, которые я могу провести в маленькой спальне наедине со своими мыслями и прекрасными воспоминаниями. Было время, когда я не знала забот, когда девчонкой играла в салки с соседским мальчишкой, когда подросткам учила историю, влюбляясь в парней, когда я была юной девушкой, полной грез о прекрасном будущем. Камера в гостиной следит, как я вытаскиваю старые вещи из стиральной машинки и выношу их на улицу. Моя сумка, сумка его матери, развивается на мокром болотном ветру, пока я иду к веревке, натянутой между домом и сараем. Развешиваю одежду на деревянные прищепки его матери, закрепляя каждую на пластиковой веревке. Я внимательно смотрю на горизонт. Если вы когда-нибудь видели фото, сделанные на границе космоса, то понимаете, что я высматриваю. Этот плавный изгиб, настоящий или выдуманный. Чувство, словно смотришь на край мира. В этом направлении видны четыре шпиля, и два из них загорожены его сараем. Шпили, церкви, старые деревья — мое спасение. Места, куда я бежала до того, как повредила ногу, до того, как случилось это все, в самом начале. Я никогда не могла убежать дальше его полей, полей, принадлежавших только ему. Отсюда они кажутся безграничными, одно за другим, необъятные и однообразные, с кустами, чьей высоты хватает, чтобы загородить с собой все, что находится за ними. Я слышу хлопанье крыльев дрозда, который летит в сторону моря. Ковыляю обратно в дом и вижу ярко-зеленое мерцание в трещинах между камнями. Мне кажется, Лен достаточно далеко. Время есть. Бегу к стене и выковыриваю оттуда спрятанный леденец, мой взнос, сделанный несколько месяцев назад. Я говорю «взнос», потому что это мой банковский счет, мои сбережения, банковская ячейка, где я храню счастье. Единственные маленькие радости, которые находятся в моей власти, радости, которые я могу отсыпать и получать порциями так, как мне заблагорассудится. Он подкармливает меня ими время от времени. Это его пряник вместо кнута. Лен дает мне конфетку из своего Ленд-ровера, словно я поберушка или ребенок. Иногда, когда мне совсем грустно, я съедаю ее сразу. Иногда засовываю в стену или припрятываю в укромном месте, в каком-нибудь дереве. Конечно, они ломаются, само собой. Конфетки, которые лежат ближе к южной стороне дома, тают под летним солнцем и становятся бесформенными, прямо как моя правая стопа. Расплавленная конфетка заполняет трещины, словно крошечный витраж. Теми конфетами, которые я прячу в деревьях, периодически угощаются белки и всякие насекомые. Но в дни, когда у меня нет ничего, в дни, когда небеса безжалостно хмурятся, в эти дни у меня есть, по крайней мере, мои леденцы, и я снимаю их со своего счета. Я ими наслаждаюсь. Кладу зеленый леденец на язык. Эдакий крошечный бунт. Ковыляю вокруг крошечного домика, едва касаясь рукой пыльных желтых камней, и до самых печенок впитываю весь ужас моего существования. Чувствую зелёный сладкий вкус во рту, что-то напоминающее вкус яблока, который я помню, а вокруг меня равнины. Когда я стою спиной к ванной комнате, всё вокруг кажется совершенно пустым до самого моря. Отсюда мне не видно воды. Сегодня я не чувствую запаха солёного воздуха, но я могу чуять его как могли его чуять люди с допотопных времен. Земля вокруг плоская, но при этом она искривляется под каким-то неуловимым углом. Она аккуратно ускользает. Я сверлю взглядом его свинарник. Проклятые свиньи! Я редко их слышу, но когда они кричат, то словно слетают с катушек. Когда с моря дует ветер и позволяет воздух, я слышу их отчаянный голодный виск, пока он их кормит. Далекие, едва уловимые крики, но я слышу, как вопят эти свиньи, пока он заботится о них. Прохожу мимо дымохода, нагретого плитой, которая стоит с другой стороны стены, и вижу кучу пепла. Сгоревшие ветки Изгоревшие сокровища. Вдалеке виднеются ветрогенераторы. Я аккуратно рассасываю карамельку, стараясь случайно не сгрызть ее. Я хочу, чтобы она таяла медленно, окрашивая слюну зеленым. Растягиваю свое выстраданное удовольствие. Он возвращается. Проглатываю карамельку и возвращаюсь обратно в дом, за работу драить полы горячей водой с мылом. «Так-так», — раздаются его слова. Я перевожу взгляд от пола на свою правую ногу, распластанную возле меня так, словно это какая-то лишняя запчасть. «Скоро вернусь обедать». С этими фермерами, по крайней мере, с некоторыми фермерами всегда так, они постоянно возвращаются. То ключи взять, то кофе, то шляпу забудут или обедать захотят. Они постоянно торчат на ферме, а если их там нет, то ни за что не узнаешь, когда они вернутся. У меня нет никакой власти ни над дверьми, ни над тем, что я ем, ни над своим телом или одеждой. Ни над чем. Я наблюдаю сквозь окно над кухонной раковиной, как Лен уезжает на своем тракторе к свиньям. У старой развалюхи поднят плуг. Он твердит мне, что ферма едва держится на плаву, имея в виду, что каждый год едва уходит в ноль. Денег на новое оборудование нет, так что ему приходится ремонтировать все самому и обходиться своими силами». «Сегодня на обед будет сырная нарезка на супербелом хлебе, тоже в нарезке, с овощными консервами». Лен заставляет меня выковыривать оттуда каждый твердый кусочек, чтобы содержимое напоминало жиденькую подливку. Эти кусочки достаются мне. Затем он съедает яблоко и запивает его стаканом лаймового лимонада. Я предлагала Лену выращивать свои овощи для экономии денег, но он ни в какую. «На рынке их продай», — был его ответ. Камера не сводит с меня объектива, пока я драю ванную комнату, унитаз, трещиной в бачке, и холодную железную ванну. Я мою все с хлоркой, но пятна не поддаются. Красно-коричневые пятна в районе слива. Время от времени там цветёт плесень, и тогда мне приходится тереть её железной мочалкой, а затем покрывать герметиком. И всё это под неусыпным оком камеры. Начинается дождь. Чувствую свежий воздух и запах мокрой земли. Я иду к входной двери, чтобы снять бельё с верёвки, но на улице кто-то стоит. На его дороге прямо на моих вчерашних следах. Ворота, стоящие на полпути к ферме, уже у нее за спиной. Я вижу ее машину, припаркованную у сарая и старого комбайна. Она идет ко мне. Он, конечно же, ее перехватит. Невозможно, чтобы она прошла весь путь. Доставщик зерна дважды почти добрался до дома. Однажды сюда занесло свидетеля иеговы. А один раз пришла какая-то компания школьников, но он всегда их перехватывал, словно сокол. Почти никогда ему ничто не загораживает обзор на ферме. Я жду на пороге, чувствуя, как сердце стучит по ребрам. Если она подойдет ближе, то, может быть, я смогу подняться по лестнице, взять свою ID-карту и показать ей. Попробую рассказать, что за кошмар здесь творится. Но я знаю, что ничего подобного не сделаю. Я не могу. Ким Ли почти что расплатилась по своим долгам, и вскоре она станет совершенно свободной, сможет начать нормальную жизнь в Манчестере. Настоящую жизнь. Ей ничто не помешает завести друзей и собственную семью. Ее жизнь будет в ее власти. У нее будет свой дом и возможность делать все, что угодно по выходным. Смотреть то, что ей нравится, по телевизору. И, может быть, однажды она вернется и найдет меня в этой темнице под открытым небом. Женщина подходит ближе и улыбается широкой искренней улыбкой. Ее рыжие волосы намокли под дождем. На ней флисовая рубашка и бежевые конно-спортивные бриджи. «Скоро!» Скоро он ее поймает, примчится на своем квадроцикле и проводит ворот. Но его нигде нет. Нигде. «Как же хорошо, что вы дома!» — раздается ее голос.